Глава 7. Перекресток. Фродо и Сэм вернулись в свой угол и снова легли, слушая, как для воинов в пещере начинается новый день. Скоро им принесли умыться, а потом проводили к столу, накрытому на троих. Фарамир завтракал вместе с ними. После вчерашней битвы он еще не ложился, но усталым не выглядел. — Пусть голод не тревожит вас в пути, — сказал он. — Еды у нас мало, — Но я приказал собрать для вас кое-что удобное в дороге. Пока вы идете по Этилину, воды у вас будет вдоволь. Но не пейте из ручьев, вытекающих из имлатморгул, моргул колдовской долины. И вот еще что. Вернулись мои разведчики. Они подходили к самому Мараннану и обнаружили странные вещи. Местность опустела, дороги словно вымерли. Страна Неназываемого затаилась и молчит. Не знаю, что предвещает это молчание, но думаю, близятся какие-то важные события. Надвигается буря. Вам надо торопиться. Если вы готовы, идемте. Солнце скоро поднимется. Хоббитам принесли их котомки. Они существенно потяжелели. Вместе с ними принесли два прочных посоха из полированного дерева, окованных железом, с плетеными кожаными ремнями, продетыми сквозь резные головки, «У меня нет достойных прощальных даров для вас», — сказал Фарамир. «Примите эти посохи. Они пригодятся вам». «Это любимое мастерами Гондора дерево Лебетрон. Их заново оковали для вас. Посохи не потеряются, на них чары. Да сохранят эти чары свою силу под тенью, в которую вы идете». «Любезнейший из всех хозяев», — сказал Фродо, элранд в Ривенделле», — Говорил мне, что по пути я встречу друга, тайного и неожиданного. Ваша дружба способна обратить великое зло в великое благо. Медлить было нечего. Из какого-то дальнего угла привели Голлума. Теперь он выглядел гораздо спокойнее, хотя жался поближе к Фроду и избегал взгляда Фаромера. «Вашему проводнику нужно завязать глаза», — сказал Фаромир. «Но вас и вашего друга...» Я освобождаю от этого. Но голым заскулил и начал цепляться за Фрода, когда к нему подошли с повязкой. Фрода сказал: завяжите глаза нам всем и мне первому. Тогда может быть он увидит, что ему не хотят причинить зла. Так и было сделано. После долгих переходов и ступенек они ощутили вокруг ароматный свежий воздух. Еще некоторое время они шли вверх, потом вниз, Наконец остановились, и голос фармера приказал снять с них повязки. Вокруг снова был лес. Шума водопада не было слышно. Между ними и потоком находился длинный склон. С запада между деревьями светлело, словно мир там обрывался, а за его краем было только небо. «Здесь нам предстоит проститься в последний раз», — сказал фармер. «Примите мой последний совет». Не сворачивайте пока на восток. Идите прямо, тогда лес еще на много лик прикроет вас. Держитесь ближе к склонам. В начале пути можно, я думаю, идти днем. Страна дремлет в обманчивом покое. Зло временно отступило от нее. Прощайте. Доброго вам пути. Он простился с ними по обычаю своего народа, кладя руки на плечи и целуя в лоб. Да прибудут с вами мысли всех людей доброй воли!» Они поклонились ему очень низко. Фарамер повернулся и, не оглядываясь больше, отошел к своим стражам, безмолвно ожидавшим неподалеку. Хоббитов опять удивило, как быстро и бесшумно двигаются эти зеленые люди. Они исчезли из виду почти мгновенно. Лес, где только что стоял Фарамер, был теперь пуст и безлюден. Фродо вздохнул и повернул на юг. Пока они прощались с Фарамиром, Голлум демонстративно рылся в земле у подножия дерева. «Опять он голоден», — подумал Сэм. «И опять все начинается сначала». «Ушли они?» — спросил Голлум, поднимая голову. Зоя нехорошие люди! Шея у Смягулы еще болит от нее! Да, пойдемте!» Идем. — согласился Фродо. — Но если у тебя не нашлось доброго слова для тех, кто подарил тебе жизнь, уж лучше помалкивай. — Славный хозяин! — поспешно отозвался Голлум. — Смегл шутит! Смегал все прощает, да! Все, даже славные шуточки доброго хозяина! Славный хозяин! Славный Смегл! Хоббиты промолчали, взвалили котомки на плечи, взяли посохи и двинулись в путь по лесам Итилиена. Дважды они останавливались подкрепиться сушеными фруктами, солониной, хлебом, дарами фармера. Голлум есть не стал. Вокруг царил зеленоватый сумрак. Солнце успело пройти свой дневной путь и склониться к закату. Лишь тогда, по золотистым переливам в зеленой листве, они поняли, где оно. Было прохладно и тихо. Птицы не то разлетелись, не то в раз онемели. Рано стемнело и, не помня себя от усталости, хоббиты остановились. Заповедное озеро осталось в семи лигах позади. Фродо пристроился в выемке меж корней древнего дерева и крепко уснул. Сэм спал тревожно, то и дело просыпаясь, и высматривал Голлума. Тот улизнул еще вечером, да так и не показывался. Может, залез в какую-нибудь нору, может, рыскал вокруг, но с первыми проблесками утра объявился. «Вставать пора! Давно пора!» — разбудил их знакомый голос. «Идти еще долго? На восток, а потом южнее! Надо поспешить!» И снова Фродо со спутниками шагал по странному молчаливому лесу. Было душно, словно перед грозой. Голлум часто останавливался, принюхиваясь и что-то бормоча. Потом начал поторапливать хоббитов. К концу второго дня лес изменился, деревья стали крупнее и реже. Раскидистые вязы, огромные астролисты, гигантские дубы, на которых уже начали распускаться почки. Между деревьев попадались лужайки, поросшие белыми и голубыми анимонами и лесным гиацинтом. Не видно было ни птицы, ни зверя. Но открытых мест Голлум боялся, и они шли осторожно, крадучись, от одного пятна тени к другому. Но вот лес кончился.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 Дорога бледной лентой велась по его берегу и исчезала вдали в холодном белом тумане, в котором фроды чудились выступающие вершины каких-то старых полуразрушенных шпилей и башен. «Где мы?» — повернулся он к Голлуму. «В опасных местах, хозяин! Дорога ведет от лунной крепости прямо к разрушенному городу у реки! Ужасное место! Там все плохие, злые!»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 В воздухе словно чувствовалось чье-то незримое, враждебное присутствие. А ручей в долине был тот самый Моргулдуин, отравленный поток, берущий начало из колдовской долины. Именно о нем предупреждал их Фарамир. «Что делать будем?» — спросил Фродо у остальных. «Мы уж давно идем. Может, стоит укрыться в лесу?» «Не нужно прятаться ночью!»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 Фродо дремал неспокойно, ворочался, что-то бормотал во сне. Пару раз всему Сэму почудилось, что он зовет Гэндальфа. Время словно остановилось. Вдруг позади раздалось громкое шипение, он обернулся и увидел Голлума. Тот стоял на четвереньках, и глаза его полыхали фосфорическим светом. «Проснитесь! Проснитесь!» — шипел он. «Не терять времени! Уходить! Уходить сейчас же!»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 Но света было так мало, что вряд ли кто-нибудь мог увидеть хоббитов, закутанных в эльфийские плащи, а ходили они всегда бесшумно. Так они шли почти час гуськом, в густом сумраке и полной тишине, изредка нарушаемой далекими раскатами грома. За спуском последовал очередной подъем по длинному неровному склону, где только Голлум мог находить нужное направление. Наконец впереди они заметили круг огромных, очень старых деревьев. Вблизи обнаружилось, что вершины у них обломаны или срезаны, словно ударом молнии, но мощные стволы и корни по-прежнему живы. — Перекресток! — прошипел Голлум. Это было его первое слово с той минуты, как они покинули пещеру. — Нам туда! Они пробежали по склону и внезапно увидели южную дорогу, исчезавшую в кольце гигантских деревьев. — Другого пути нет, — шептал Голлум. — Никаких тропинок нет больше. Идем к развилку. Скорее и тише. Они пробрались к дороге. Осторожно, как лазутчики во вражнем стане прошмыгнули по ней, затаив дыхание. Прокрались между деревьями и очутились, словно в зале без крыши. Могучие стволы стояли ровным кругом, как исполинская колоннада, — Из центра этого круга расходились четыре дороги. Дорога назад вела к Мараннану, та, что впереди уходила к далеким южным землям. Справа поднималась извилистая дорога из Асгилиот и уходила за перекрестком на восток, исчезая во мгле. Это и была та дорога, по которой им предстояло идти. Фродо испуганно оглядывался по сторонам и тут понял, что света прибавилось. Мягкий солнечный луч лег на лицо Сэма. Фродо повернулся навстречу лучу и за аркой и ветвей различил дорогу на Асгилиад, ровной лентой, бегущую на запад. Там, за Гондором, накрытым тенью, закатное солнце нашло последнюю прореху в пелене туч и недобрым огненным колесом опускалось теперь за неоскверненное пока море. Солнечный луч зловеще блеснул на огромной каменной статуе. Фигура на троне была величественна и горда, как каменные короли Арганата. Она была изъедена временем, обезображена чьими-то злобными руками. Вместо отбитой головы лежал круглый булыжник с грубо намалеванным, ухмыляющимся лицом с единственным глазом посередине. Пьедесталы ноги каменного великана были покрыты злобными мордорскими рунами. Отбитая голова валялась у обочины. Ее оплели ползучие растения, и их белые цветы серебряной короной венчали благородный лоб изваяния. «Смотри, Сэм», — произнес Фродо, — «вот знак для нас! Не могут они совсем победить!» Но тут солнце зашло, и тьма, как черный занавес, упала на перекресток.